Глава двенадцатая Пришла пора спуститься к моему гостю. Я немного отошёл от желания уничтожить всех, кто покусился на моё, так что можно и поговорить. А уж как будет проходить данный разговор, совсем иной вопрос. Вход на склад охраняла пара человек, но, завидев меня, быстро открыли дверь внутрь. Искомый же объект обнаружился в одной из кладовых его привязали к стулу прямо посреди стоек с товарами. «Ну да, что поделаешь, своей темницы тут не было. Это всё же торговая гильдия, и людьми мы не торгуем. Да и не нужна мне тут темница. Это уже будет перебором». Что иронично, сейчас этот вор сидел в окружении такого богатства, что и не снилось ему. Украденный им ранее груз не шёл ни в какое сравнение с тем, что лежало на полках. Магические артефакты стоят дорого. Вот только несмотря на окружающее его богатство, Воспользоваться им просто невозможно. Это тяжело для любого человека, уж тем более вора. Свяжи меня кто-нибудь в золотом бассейне Шии... Брр, даже представить тяжело. Это было бы особо изощрённая пытка для меня. Оглядевшись и не обнаружив вокруг больше стульев, я лишь огорчённо выдохнул и подошёл ближе к пленнику. Обошёл его вокруг, проверив верёвки на его руках. Хм, целы, но из них явно пытались выпутаться. Откроешь глаза сам или мне помочь? Я ведь вижу, ты в сознании. Со скептисом посмотрел на этого актёра. Лишь тишина была мне ответом. Молчишь? Ну ладно, тогда начнём с пальцев. Потянулся к его руке. Нет, нет, нет. Всё, я уже проснулся. Тут же, как по волшебству, распахнулись его глаза. Ну вот, можешь же, когда захочешь, усмехнулся я. И что, даже не будешь кричать о том, что тебя тут незаконно заперли? Кто вы такие? Да вы знаете, кто я такой и прочие. Нашли дурака. Не впервые уже через такое проходить, не помогает. Попытался пожать плечами пленник. Да и протрезвел я. Успел осознать. Обычный пацан меня вырубить не смог бы. Значит, маг. Против мага не побрёшь. Ну и отлично. Тогда перейдём к делу. Вся твоя банда мертва. Ты остался один. Думаю сам, понимаешь, за что. Вы посмели ограбить меня. Подобное не прощается. Но ты всё ещё жив и даже цел пока что. Мне нужны ответы и ты можешь их дать. Тогда мне нужна гарантия жизни, — тут же выпадал главарь бандитов. Ни грамма сочувствия к павшим товарищам не промелькнуло в его глазах. Впрочем, чего я ожидал? Не будет никаких гарантий. Ты просто расскажешь мне всё, что знаешь, а дальше я сам решу, что с тобой делать, пожал плечами. Сам ведь понимаешь, что ты так не выдержишь. Так зачем страдать? Но я хотя бы протяну подольше, а вось стража нагрянет, или ещё что произойдёт. — Стража! Меня всегда поражала это ваша черта. Если кто-то сдал вас, стража, то он сразу стукач, гад и нехороший человек. Но если что-то случилось уже с вами, то сами первыми бежите к страже, сдавая обидчика. И это для вас абсолютно в порядке вещей. Странные вы люди-бандиты. И Анамик прикрыл глаза, вспоминая, сколько раз уже подобное видел. Вородач даже не смог мне ничего ответить. В его голове это было вполне нормальным положением дел. Да, далеко не для всех, но всё же. Тот же крыс из моего детства, каким бы уродом ни был, на страже никогда не звал. Впрочем, может, это потому, что она бы всё равно не явилась на подростковой разборке. Такой вариант тоже нельзя откидывать. Впрочем, мне было плевать на ответы этого урода. Это просто в их крысиной натуре. Сейчас мне нужны ответы совсем на иные вопросы. Знаешь, молния, наверное, самая болезненная стихия из тех. Даже огонь в этом плане с ней не сравнится». Ведь если все стихии обычно взаимодействуют с телом снаружи, то молния может проникнуть внутрь. В моей руке сверкнула чёрная молния, заставив бандита с завооружённым взглядом смотреть на неё. Но ну, потом я просто опустила эту руку ему на плечо. Ну что сказать, через десяток секунд он запел, как соловей. Даже как-то неинтересно стало. Нет, я не люблю пытать и мучить людей, но этот уж больно быстро сдался, вообще никаких принципов. Впрочем, все его люди мертвы, а он сидит связанный в подвале. Ему скрывать просто нечего. Защищать никого не нужно. Да и он даже не наемник со своим кодексом чести, просто обычный бандит. — Всё, э -э -э, скажу, всё скажу, только спрашивайте, — завопил он, извиваясь на стуле. — Вот и отлично. Тогда сразу же главный вопрос. Кто надоумил тебя ограбить именно мой склад? Это ведь явно не твоя идея. — Я... я не знаю его. Мы просто пересеклись в таверне «Грязный якорь». Я уже был на селе, а он предложил угостить выпивкой. Вот я согласился. А потом он начал рассказывать об очень вкусном куше и почти неохраняемом складе. Говорил, что новый владелец торговой компании и «Мальчишка» закроет на это глаза, ведь зарабатывает совсем на другом. Ну, я и повёлся. Я был в Усмоль пьян, и план казался отличным. И даже когда протрезвел, ничего не изменилось. С какой стороны не посмотри, это оказалось лёгкой добычей. — Как зовут? Как выглядел? — Рассказывай всё, что только помнишь о нём. — заинтересовался я после услышанного. Вот и подозреваемый. Явно не просто так его решили подпоить и рассказать всё это. — Зовут... <сослова> — Девол. <сослова> не помню. Парень и парень, обычный, худощавый, черноволосый, ничем не выделяющийся. О, точно! У него ещё шрам на левой щеке. Я его в той таверне уже... И в первый раз видел. Так что и не подумал о пацаном. — Ладно, сойдёт. Что насчёт моего работника? Как вы смогли его завербовать? Тоже помог тот тип, — хмыкнул я. — Нет, тут всё проще. Этот мужик проигрался в пух и прах одному из моих парней. Во время разведки сразу опознали должника. Ну а дальше всё пошло совсем просто. Пообещал простить долг, да ещё и подкинул небольшую долю. Так кто-то согласился. Ещё и охранника потом самолично прикончил. Говорил, что тот всегда его бесил. «Ох, люди, имя вам вероломства!» Тяжело вздохнул я, прикрывая глаза. Это было даже слишком просто. И даже непонятно, что с этим делать? Запретить всем работникам азартные игры? Ха, ага, три раза. Плевать им было на этот запрет. Особенно азартные люди, они найдут, где поиграть. Запугать? Так себе вариант. Ну да ладно, подумаю об этом позже. «Эх, ты бесполезен. Даже и спрашивать больше нечего. Разве что...» «Нычки? Клады есть?» — с печалью посмотрел на него. «Эм...» — замялся он, но всё же ответил. «Нет. Мы всё пропивали, стоило только подзаработать. Ну и бабы... Куда без них? Кровопийцы. Постоянно деньги требуют. Ладно, сиди тут и не дёргайся. Потом решу, что с тобой делать». Убивать его было как-то брезгливо, что ли. Хоть он того и заслужил. Да ещё и кровью рабочий подвал пачкать. Нет, потом что-нибудь придумаю. Я быстро покинул подвал, направившись в кабинет к Тонгу. «Господин, он раскололся!» — встретил меня у дверей управляющий. «Ты уже всё знаешь?» «Ну, слухи в происходящем здании достигают меня крайне быстро!» Улыбнувшись, пожал он плечами и сел на своё место. «Ладно, забыли. Если кратко, его надоумил какой-то тип в таверне. Ещё и внешность непримечательная, тощий, черноволосый» разве что шрам на щеке, но таких много. Отмахнулся рукой, усевшись напротив него. — Стойте! Шрам на правой или левой щеке? — Левой. — Ясно. Тогда я, скорее всего, знаю, кто это был. — Очень интересно, — предвинулся ближе. — Откуда ты его знаешь? — Видел пару раз. Паренек и вправду непримечательный. И шрам тоже не особо большой. Вот только он так активно пытался его скрыть, что лишь сильнее его выделяет. Хотя я могу ошибаться. Мало ли людей с подобной внешностью». И всё же где-то его видел. «Свитя Ченга!» «Вот дьявол!» «Всё же решил отомстить!» — резко ударил я по столу. «Нет никаких гарантий, что это именно он. Хотя я ожидал, что он захочет расквитаться. Это в его натуре. Вопрос был лишь во времени». «Значит, остаётся лишь вопрос, как с ним разобраться», — прошептал я себе под нос. «Что? Нет. Мы ведь ещё даже не уверены, что это именно он». — ужаснулся Тонг. — Это ведь будет полноценная война! Нельзя с ним ссориться прямо сейчас! Его компания всё ещё влиятельнее нас, даже несмотря на наш эксклюзивный товар. — Ну, информацию я в любом случае проверю. Надо точно знать, он это или стоит ждать удара ещё откуда-то. — Вполне могли и подставить, чтобы стравить нас, — кивнул я. — Вот только рано или поздно нас с Ченгом всё равно придётся разобраться. — Но открытая война нам не нужна. Скажи, что будет, если, допустим, он просто умрет?» «Коле не будет прямых следов, ведущих к нам, то начнется веселье, если кратко». И «Веселье?» — ухмыльнулся я, удивленно посмотрев на него. «У него пять сыновей. И, насколько мне известно, он все еще не написал завещание с определением основного наследника. Так что начнется война за обладание наследством. Очень сомневаюсь, что они просто решат разделить компанию на пять частей и успокоиться. Они ненавидят друг друга». Ченск специально культивировал в них соперничество, чтобы достойнейший занял мое место и укрепил наше влияние. — Интересно? Очень даже интересно! — предвкушающая улыбка зарила мое лицо. — Эм, господин, по глазам вижу, что уже не переубедить вас, но будьте осторожны. И ради богов, проверьте информацию. — Да успокойся ты. Я себя контролирую. Просто тут такой шикарный шанс подвернулся. Нетерпеливо поторобанил пальцами по стулу. Лучше скажи, у тебя есть свои люди в его фирме? Может, кого подкупал, чтобы информацию передавали? Увы, ничего такого нет, поморщился управляющий. Раньше были, но потом денег становилось всё меньше и меньше. Пришлось обрезать не самые необходимые траты. Плохо. Ну да ладно. Тогда начинай восстанавливать. Деньги есть, а информация — это сила. Нам нужно знать, что творится у основных конкурентов. Сделаю. «Надо уточнить, возможно, прикормленные ранее люди остались и будут только рады вновь получать прибавку к зарплате». «Отлично. Ещё убедить, что крысы в нашей фирме в полной мере узнают о том, что бывает с предателями, а также с теми, кто решит меня ограбить. Они обязательно передадут эту информацию своим нанимателям». «О, не беспокойтесь, я об этом позабочусь». Его предвкушающая улыбка почти полностью повторила мою. «Ещё. Чуть не забыл тебе сказать». Через пару дней к нам заявятся беспризорники. Пусть их оценят и распределят на работу. Тех, что потупее и сильнее, к страже. Попадутся сообразительные в помощники торговцам и так далее. Тут тебе виднее. Пусть их обучают своему ремеслу. За это будет премия к зарплате работникам». «Но беспризорники...» «Господин, вы серьёзно? Они ведь разворуют всё». «Не разворуют. Они готовы дать клятву перед богами», — отмахнулся я. «Клятву? Это серьёзно». — почесал тонк подбородок. — Тогда... тогда может всё получиться. Вот только беспризорники... Они ведь ничего не умеют. Да ещё и какие слухи могут пойти? Это способно испортить нам репутацию. Может, вы всё же передумаете? Плевать на репутацию. Несмотря на долгий стаж золотой молнии, нас всё равно считают выскочками, которым просто повезло. Но если какой-то ридиот решит больше с нами не работать после того, как узнает, что у нас работают бывшие беспризорники, плевать. На его место придет десяток других, более умных. Вот только сомневаюсь, что найдется хоть один такой идиот. Главное — деньги. На все остальное им плевать. Но... — Скажи, сколько людей шло из фирмы, когда у нее начались проблемы? — Ну, процентов семьдесят. Остались в основном те, кому деваться некуда. Ну и те, кто был со мной с самого начала, — задумался он, и в глазах начало проявляться понимание. — Вот именно, ты и сам все должен понять. Нам нужны верные люди. «Мы дадим им всё. Ничего не умеют? Не страшно, научим. Но я хочу, чтобы они понимали, что будут жить хорошо только благодаря мне. Клятва клятвой, но лучше работать комплексно. В общем, я так решил». «Ваше право!» — всё же недоверчиво пробурчал он. «И да, все они будут на испытательном сроке. Начнут отлынивать от учёбы, не работать или приходить на работу пьяными сразу же увольняй. Я даю лишь шанс. Возможно, лучший из возможных шансов в их жизни». Если они не готовы вгрызться зубами ради него, то такие люди мне не нужны. — О, так уже куда интереснее. Понял, сделаю, — покивал он. — Точно, — развернулся я у самой двери, когда было собирался уходить. — Тот бандит в подвале. Он вроде был полезен, но в то же время пытался меня ограбить. Если сможешь его ещё как-то использовать, действуй. Но если нет, то в расход его. С этими словами я покинул кабинет. Если этот бандит сможет своими действиями принести выгоду и окупить возникшие из-за него проблемы, то пусть живёт. Да, что-то быстро я потерял запал по отношению к нему. Всё же он просто инструмент, который использовали. Так что плевать, выживет он или помрёт. Остаётся вопрос. Что мне сейчас делать? Отправиться в грязный якорь? Не, рановато. Да и сомневаюсь, что обнаружу там свою цель. Куда проще будет наведаться к офису Ченга и захватить искомого, если он там появится. Но опять же, слишком рано. Хм, есть ещё одна идея, которую стоит исполнить как можно быстрее. «Что-то мы уж больно часто начали встречаться в последнее время», — фыркнул подросток, рассматривая меня. В этот раз я позвал его в другой переулок, всё такой же грязный и узкий, но располагавшийся в паре кварталов от прошлого. И да, это опять был глава беспризорников. «Как будто ты против», — фыркнул я. Ведь каждая наша встреча приносит тебе деньги». «Что есть, то есть», — довольно кивнул он. «Значит, и сейчас есть дело». «Да, держи», — протянул я заготовленный заранее листок. «Мне нужно, чтобы твои люди следили за ними. Лучше, если смогут устроиться слугами или хотя бы мальчиками на побегушках. Если нет, то пусть просят подаяния где-нибудь поблизости от их основных офисов. Мне нужна информация о том, что творится внутри и снаружи». «Хм, крупнейшие торговые компании столицы?» Это проблемно. Я ведь говорил, что наших не особо желают брать на работу. На хорошие должности, да, вас никто не возьмёт. Слуги же иное дело. К тому же я готов выделить бюджет. Пусть купят добротную одежду, помоются, подсорегутся. Представятся детьми ремесленников, что решили подзаработать. Никто и не поймёт, что они беспризорники. Идея хорошая может и сработать. Наши иногда так делали, — кивнул он. — Как раз недавно подмяли под себя приют из пригорода а места на улицах на всех не хватит. В общем, идёт. Даже что не уверен, что со всеми получится. Некоторые расположены вне нашей территории. Думаю, ты сможешь договориться, — кинул ему Мукашев с монетами. Это аванс. Сделаем. Мешочек привычно скрылся в недрах его одежды. На этом мы с ним распрощались, и я направился к офису Ченга. Благо, находился он всего лишь в паре кварталов. Накинув капюшон и скрывшись в переулке, с которого хорошо просматривался вход, Я стал ждать, изучая каждое лицо, входящее и выходящее из здания. Да, можно было бы поручить это своим людям, или даже рай это отправить. Вот только последний вряд ли так просто согласился бы. Спит опять, зараза. Да и в таком деле всё лучше делать самому. Не нужно никому знать о том, на кого я нацелился, даже моим работникам, тонкое исключение. Вот уж кто точно не сдаст меня. Скорее порадуется, если эта наглая морда помрёт. Так что теперь остаётся только ждать. Не люблю это дело. Но что поделаешь? Благо, хоть запас еды у меня всегда был с собой. Достал из пространственного кольца плюшку и начал её жевать. Хорошо.